Глава 6 Встреча. С переездом императорского семейства в царское село заметно оживилась и на улицах, по которым катались августейшие дети, тол ждал и приветствовал их народ, в то далекое время беспрепятственно допускаемый всюду, где была возможность встретиться с царской семьей. В Павловске, где в то время еще не имелось роскошного вокзала и куда только проектировалась железная дорога, два раза в неделю по вечерам играл военный оркестр, собирая в эти дни многочисленную публику и массу дорогих и прихотливых экипажей. Чаще других приезжал слушать музыку сам государь, которого неизменно сопровождал его любимец-адъютант, фамильярно врезавшийся в толпу, здороваясь направо и налево со всеми и усердно следя за тем, на кого обращено исключительное внимание государя. Великий князь Михаил Павлович, не любивший общество этого фаворита, уклонялся от сопровождения государя на музыку в Павловск, и делал это так демонстративно, что в те дни, когда заранее было известно, что великий князь поедет вместе со своим державным братом в Павловский парк, любимый адъютант государя заранее под тем или иным предлогом уклонялся от этой поездки. Однажды, когда Михаил Павлович приехал в Павловск, позже обыкновенного, И совершенно неожиданно государь, сидевший в конце парка неподалеку от тогдашней китайской беседки, впоследствии снесенной по его приказанию, завидев брата, поспешно встал и пошел к нему навстречу. Фаворита императора в этот вечер не было, и его сопровождал только дежурный флигель-адъютант. — Ты один? — спросил великий князь, крепко пожимая руку брата. «К сожалению, один», — развел руками император. «Почему, к сожалению? Неужели тебе так скучно без твоего полунемца? Великий князь всегда называл любимца государя полунемцем. Да скучно, потому что он всегда всех знает и может не только по имени всех назвать, но и приблизительную биографию каждого сообщить». А тебя заинтересовала чья-нибудь биография?» — рассмеялся великий князь. «Еще как заинтересовало -то — также смеясь покачал головой государь. «Прямо скажу тебе. Я очарован». «Такую красавицу увидал, что, как говорит старый Сашин дядька, ни в сказке сказать, ни пером описать». «Где же ты увидал такую красавицу? Здесь, на музыке?» Здесь, здесь. Она все время тут в парке прохаживалась со старой, очень красивой дамой. С ними какой-то офицер гвардейский сначала был, а потом он ушел, и они остались одни. Ну, уж и красавица, я тебе скажу. Не помню, чтобы мне когда-нибудь приходилось видеть что-либо подобное. Браво! Да ты прямо в восторг приходишь. Именно в восторг, брат. Положительно в восторг. И куда же зевалась твоя небывалая красавица? Не знаю. Исчезла. В воздухе расплылась, как сельфида. На дно речной опустилась, как русалка. Жаль. Взглянул бы я на такую сказочную принцессу, рассмеялся великий князь. И, наверное, очаровался бы так же, как и я. Легко, быть может а пока позволь мне пойти раскланяться с прелестной молодой девушкой, которая, хотя и не принадлежит к сказочным видениям, но тоже в смысле красоты постоит за себя. И, не дожидаясь ответа государя, Михаил Павлович поспешил навстречу выходившим из боковой аллеи Лешерном матери и дочери. Он любезно сказал несколько слов старой генеральши, улыбнулся красавице невести и, доведя их до платных мест перед музыкальной эстрадой, раскланялся с ними и вернулся к государю. Тот поспешил к нему навстречу и взволнованным голосом осведомился. «С кем это ты сейчас разговаривал? Ведь я о них тебе и говорил, про них тебе и рассказывал». «Так...» «Это твоя легендарная красавица!» — весело рассмеялся великий князь. «Очень рад, что она так понравилась тебе!» «Да кто она, кто?» «А та самая молодая девушка, о которой мы с тобой недавно говорили и судьбой которой мы так заботливо занялись, это дочь покойного генерала Лешерна, невеста князя Несвицкого». «Как? Эта красавица — молодая ли шерн И от брака с ней так упорно открещивается твой офицер? Как видишь, — пожал плечами великий князь. «Ах, он дуралей! — бесцеремонно воскликнул государь. — И родятся же на свете такие. А она что же, влюблена в него? — продолжал он, очень заинтересованный разговором. — Очевидно, да, раз так беззаветно отдалась ему. «Вот как! Ну, теперь, по крайней мере, хоть ты устроил ей материальное благосостояние, потому что в ее счастье с этим субъектом я отказываюсь верить», — произнес задумчиво государь. «Да, я передал ей данные мне тобою деньги, да, кроме того, наша волшебница прислала ей роскошное подвенечное платье и прибавила к этому дорогой жемчужный прибор». «Императрица, да?» — обрадовался государь. «Что за ангел-женщина! И как ей доступно и понятно всякое горе, всякая невзгода житейская! А свадьба скоро назначена?» — спросил он после минутного молчания. «Да на следующей неделе. А где будут жить молодые после свадьбы? Они устроятся на первых порах очень мило и оригинально». Молодая княгиня переедет в царскую славянку, где расквартирован преображенский полк, и там проведет все лето среди того комфорта, которого можно будет достигнуть в декоративной обстановке простой, по возможности роскошно убранной, крестьянской избы. Идея этой метаморфозы принадлежит самой будущей княгини, и продиктована ей настоятельным отказом старой генеральши Лешерн хотя бы один день пробыть под одной кровлей с будущим зятем. — Молодец ее превосходительство! — рассмеялся государь. — Я понимаю ее! Он встал с места и прошел вместе с великим князем на главную аллею. На повороте им опять попались навстречу генеральша Лешерн с дочерью, на этот раз их сопровождал Несвицкий, он моментально вытянулся перед государем, тот небрежно ответил ему военным кивком. Великий князь, в свою очередь, обменялся поклоном с дамами, а государь при этом почтительно приложил руку к фуражке, после чего, обернувшись к следовавшему за ним дежурному флигель-адъютанту, приказал по возвращении во дворец тотчас же позвать к нему своего фаворита. Великий князь Михаил Павлович, услышав это приказание, пристально взглянул на государя. Ему было хорошо известно то участие, которое принимал данный фаворит в интимной жизни его державного брата, и в его сердце невольно закралось какое-то беспокойство относительно дальнейшей судьбы будущей княгини. На следующий вечер фаворит под каким-то благовидным предлогом уже звонил в квартиру генеральши Лешерн. Какого рода переговоры провел с ней, и что сказал он молодой красавице-невесте, неизвестно, но после аудиенции, данной ему императором по возвращении из Петербурга, государь вышел к вечернему чаю мрачнее тучи, и до самого дня свадьбы Софьи Лешерн уже больше не произносил имен князя Несвицкого и его красавицы-невесты. Старая генеральша после отъезда нежданного посетителя долго беседовала с дочерью, причем они не раз, заливаясь слезами, старались успокоить друг друга. А еще Софья Карлона отправила с нарочным записку своему жениху с просьбой немедленно приехать к ней. Князя, посланный, не застал дома. Тот приехал только на следующий день рано утром и, входя, предупредил, что он долго оставаться не сможет, так как дома ожидает важное дело. «Неожиданно из Москвы приехал мой дядя», — пояснил он невесте. «Он уже заходил и тоже не застал меня дома. Его приезд имеет важное решающее значение для меня и для вас». «Я имею полное основание предполагать, что он приехал по поручению матушки, хотя будет уверять, что его вызвали в Петербург личные дела. Мне нужно строго обдумать свой предстоящий разговор. Я знаю, как всецело матушка доверяет ему и какое влияние он на нее имеет». Но еще бы!» — с холодной улыбкой повела плечами Софья каруна «Ведь это тот дядя, после которого ваши младшие сестры и братья являются единственными наследниками». Несвицкий покраснел и строго заметил. «Я попросил бы вас не позволять себе такого тона в разговоре о моей матери. Я не произнесла имени вашей матушки, и не знаю, почему упоминание об этом родственном праве может являться оскорбительным для ее чести». А, впрочем, я вызывала вас не за тем, чтобы пререкаться с вами. Мне нужно сделать вам довольно оригинальное сообщение и предварительно сообщить вам один, быть может, довольно щекотливый для вас вопрос. Что такое? Спросил Несвицкий недовольным тоном, опускаясь в кресло с видом человека, добровольно обрекающего себя на скучную и томительную беседу. Я слушаю вас. — сказал он, скрестив на груди руки. — Я предупредила вас, что мой вопрос может показаться вам несколько щекотливым. — Я слушаю вас, — нетерпеливо повторил князь. — Скажите мне, вас очень не уважают и в том обществе, в котором вы вращаетесь, и в том полку, в котором вы служите? Софья Карловна говорила холодно и спокойно, в упор глядя в лицо своего жениха. Он как-то весь съежился под этим холодным взглядом, а затем глухо произнес «Я не понимаю вашего вопроса». А между тем он прост и понятен. Каждый человек сам прежде и полнее всех должен оценивать и понимать отношение к нему окружающих его лиц. Вы особенно блестящим умом не одарены, но все-таки должны же и можете понять, за что именно относится к вам с таким глубоким пренебрежением, что это чувство переносится на все вам близкое. Что вы этим хотите сказать? Я вас не понимаю. Я считаюсь одним из самых исправных по службе офицеров, и мое начальство не о вашем начальстве идет речь, и не о вашем умении вытягивать носок и громко кричать на парадах, — перебила его красавица. Ваша военная дрессировка меня не касается. Можно не уметь маршировать на плацдарме, но уметь твердо держать свое дворянское знамя, уважать свое родство, родовое дворянское имя. Но объясните же, наконец, что вы хотите сказать. Я хочу поведать и рассказать вам то, что вчера здесь, в доме моей матери, в доме моего всеми уважаемого отца, мне было предложено бросить вас, прогнав вас из дома, и довольно невыгодный и вовсе непочетный титул вашей супруги променять на очевидный выгодный титул фаворитки. Несвицкий от ее слов округлил глаза, медленно, как во сне, поднялся с места и с расстановкой спросил. Вам, «Вам... было сказано все это?» «Да, и мне, и моей матери. Здесь, в нашем доме, передо мной в ярких красках, нарисовали ту перспективу роскоши, величия и даже почета» которые ожидают меня, если я соглашусь, на сделанное мне предложение. И для вещего моего вразумления мне назвали несколько громких имен, отчасти уже удостоенных подобного почетного положения, а отчасти еще добивающихся его. Затем в заключение меня льстиво и угодливо заверили, что то положение, которое ожидает лично меня в случае моего согласия, значительно превзойдет все, чего тем же путем успели добиться другие. Софья Карловна на минутку умолкла. Молчал и Несвицкий, снова опускаясь в кресло. «Вас удивляет, что я выслушала все это до конца?» — заговорила опять Лешерн. «Что я дала излиться такому странному красноречию?» «Я понимаю ваше удивление. Но я была слишком ошеломлена, слишком поражена всем тем, что я слышала. И вы согласились?» — тихо спросил Несвицкий. «А вы хотели бы, чтобы я согласилась?» — в лицо ему рассмеялась Софья Карловна. «Впрочем, вы правы». По вашему адресу на случай моего согласия была дана также целая серия разных обещаний. И денег вам дали бы, и чинами вас не обошли бы, и ваша строгая и безупречная матушка, вероятно, лишний раз командировала бы к вам вашего дядюшку, поручив ему поздравить вас с исключительной милостью. К сожалению, в семье Лешерн честь понимают по-своему» и лицо, говорившее со мной, уехало из нашего дома, вероятно, дав себе слово впредь осторожнее браться за подобные миссии. Он, принимая на себя данную обязанность, шел к людям, совершенно незнакомым ему, к людям, которых он до вчерашнего дня и в глаза вряд ли когда-нибудь видел, он просто судил о нас по другим, близко знакомым ему примерам, тогда как вас, князь, он, вероятно, и в обществе не раз встречал, и по службе вас видел и знает. Скажите, на чем же он основывался, когда так смело и бесстрашно явился сюда с предложением, которое, будучи обращено ко мне неминуемо, касалось и вас, как моего будущего мужа? «Что же вы сделали, князь, что все это стало возможно и доступно? Что же мне на дуэль, что ли, вызвать этого посланца?» Нетерпеливо оборвал ее речни Свицкий, порывисто встав и натягивая форменные белые перчатки. «Ведь должны же вы понимать, что дуэль тут невозможна, как недопустима и другая мера воздействия. Я кулачных боев не признаю и на кулачках никогда ни с кем не дрался». «В угоду вам я боксу обучаться не стану, и...» Вы даже через бесконечно доброго и бесконечно корректного великого князя Михаила Павловича не попытаетесь попросить отчета в том, о чем я только что сказала вам. Несвицкий порывистым движением чуть не пополам разорвал перчатку и, не сдерживаясь, крикнул, как еще ни разу не кричал в доме Лешернов. «Да вы с ума сошли!» Вы положительно с ума сошли. Да понимаете ли вы, на что вы меня толкаете, о каком отчете вы говорите? Нет, у вас положительно какие-то допотопные понятия. И я, право, не знаю, как нам с вами жить придется при таком вашем мировоззрении. Да, и я в раздумье останавливаюсь перед вопросом, как нам с вами жить придется, вздохнула Софья Карловна. Князь ничего не ответил. Он молча стоял перед ней, словно что-то соображая и над чем-то крепко задумавшись. Я надеюсь, что ни вы, ни ваша матушка не позволите себе никакой резкой выходки и обойдете молчанием весь этот несколько неловкий инцидент, произнес он наконец. Что сделает матушка? За это я вам поручиться не могу. Что же касается меня? что я смело могу уверить вас, что я только теперь вполне поняла вас и то, что ожидает меня в совместной жизни с вами. И я заявляю вам, что я, как я никогда ни перед чем не оробею и не отступлю, так же точно я не пойду навстречу никакому новому оскорблению, сознавая, что заступиться за меня некому, И ни на чью смелую и честную защиту я рассчитывать не могу. Это тяжелое преимущество сирот. И не дай вам Бог когда-нибудь понять всю безотрадность этого права. Со своей матерью Софья Карловна не затрагивала вопроса о сделанном ей предложении. Слишком тяжело легло оно на их чуткие души. Но за них... Всем происшедшим возмутился великий князь Михаил Павлович, всегда умевший знать все то, что ему хотелось знать. Великий князь в течение целого дня не виделся с государем и даже не поехал к нему с обычным рапортом, запиской уведомив его о своем внезапном нездоровье. Государь не поверил болезни великого князя и на следующее утро сам поехал к нему на Елагин остров. — Ты чего это, дуешься? — спросил он, входя в кабинет брата, который поспешил встретить его на пороге комнаты. — На что ты так разобиделся, что даже во дворец заглянуть не хочешь? Великий князь с обычной ему прямотой резко отозвался об эпизоде с Но вот еще того не доставало, чтобы мы с тобой, с детства никогда не ссорившиеся, разодрались из-за бабьей юбки, — заметил государь. «Да и было бы из-за чего! Подумаешь, какая девственница!» к гвардейским офицерам по казармам ездит!» Повел он могучими плечами. «Перестань!» — серьезно, почти строго произнес Михаил Павлович. «Довольно того, что разные твои близкие любимцы могут оскорблять всех, кто им не по шерсти придется. На одного из них мне сегодня жалоба принесена, с которой я собрался завтра утром к тебе ехать». «Ты, стало быть, так и постановил ездить ко мне только с жалобами?» «А гостем тебе у меня тесно кажется». «Разлюбить меня?» «Собрался», — делоно проворчал император. «Нет, разлюбить тебя я не могу, даже если бы и пожелал сделать это. Но чем сильнее я люблю тебя, тем больнее мне видеть и слышать все то, что подчас вокруг тебя совершается». «Ведь ты пойми, что теперь опять будет сделано? Чужая! Ни в чем не повинная душа разбита, брат Николай!» Взволнованно произнес Михаил Павлович. «Чужое самолюбие затронуто, и все это сделано твоим именем, именем моего обожаемого брата и государя». Голос великого князя дрогнул, и он, крепко стиснув руку старшего брата, нежно поднес ее к губам. Николай Павлович, глубоко тронутый, поспешно отдернул руку. — Что ты? Полно, успокойся. Стоит ли так волноваться из-за всего этого? — Ну, хорошо, согласен, я не прав. Да, впрочем, и не столько я сколько тот, кто в своей угодливости без достаточного такта перешел необходимые границы. «И ты такого человека выбираешь себе в поверенные?» — укоризненным тоном произнес великий князь. «Уж и в поверенные, скажешь тоже. Я никогда ровно ничего не доверял и не доверяю ему, а женскому капризу я особенной цены не придаю». И об этих пустяках действительно говорю с ним довольно часто и довольно прямо. Но как бы то ни было, а твоя протеже особо не в меру заносчивая, недовольным тоном продолжил государь. Ведь что она по моему адресу говорила? Как неосторожно выражалась, ну, знаешь что, довольно об этом. Вообще оставим всю эту прискорбную историю в покое». Меньше, чем через неделю, наши молодые обвенчаются и заживут той жизнью, какую им Бог на долю пошлет, до нас с тобой им и высоко, и далеко. Пожелаем же мы им счастья издали, и перестанем о них и говорить, и думать, примирительно произнес великий князь. Согласен, нехотя ответил государь. Тем более, что у меня в виду имеется кое-что другое. Скажи, ты сам лично будешь посаженным отцом на свадьбе Лешерн? Да. А что? Ты меня заменить хочешь? Ну вот еще вздор. Стану я по всяким там свадьбам разъезжать? Нет, я думал потому, что наша волшебница так внимательно отнеслась, то императрица, а то я нервно произнес государь, вставая с места и направляясь к двери. — Я пройду к великой княгине, — обернулся он к брату и направился в ту сторону дворца, в которой помещались личные покои супруги Михаила Павловича, великой княгини Елены Павловны.